часть восьмая. Личный план. Личное здоровье. Теперь мы переходим к главной части книги. Поговорим о том, как сформулировать свою стратегию дожития до 22 века в хорошем здоровье. Я не зря так много времени потратил на описание того, что происходит в сфере старения. Это ландшафт того, что есть. Все ранее описанное важно, ведь я считаю, что нет универсального пути, который подойдет всем. Все люди разные, у всех свои сильные и слабые стороны, каждый находится в уникальной жизненной ситуации. Идеальный и оптимальный путь является отражением вас, вашего опыта и текущего положения. Я рекомендую сделать, после ознакомления со всеми возможностями, личный вывод и стратегию долголетия. Приведу простой пример. Я писал ранее, что алкоголь вреден, но вдруг вы, талантливый сомелье, Зарабатываете большие деньги на этом Конечно, в вашем случае будет не слишком логично бросать пить, искать другую работу Лучше продолжать зарабатывать деньги, которые можно потом вложить в личное здравоохранение, даже в исследование И таких развилок много Кто-то разбирается в биологии, а кто-то нет Кто-то хороший предприниматель, а у кого-то нет такого опыта Кто-то обладает медицинским образованием Кто-то хорошо убеждает людей, у кого-то есть большой капитал поэтому так много людей в сфере делают абсолютно разные вещи. Некоторые концепции лучше ложатся именно на них. Все индивидуально. Но я смогу дать вам несколько ориентиров. Первый – личное здоровье. Беречь собственное здоровье важнее всего. Стоит к этому стремиться. Однако важно не загонять себя в стресс и самобичевание, потому что вы недостаточно следите за здоровьем. Это будет еще хуже, чем за ним не следить. Если у вас нет такой возможности или вы уже делаете все возможное, просто не заморачивайтесь, пропустите эту главу, но вернитесь к ней лет через пять, когда будет уже другая ситуация. Если же вы решили исправиться, в зависимости от доступного бюджета вы можете либо обратиться к экспертам, а можно разобраться самому в блогах, о которых я упомянул ранее. Меняться целиком – большой стресс, можно идти итерациональными улучшениями. Выписать все потенциальные к улучшению вещи, ранжировать по важности, выполнять по одному пункту раз в три недели. Этого времени будет достаточно, чтобы внедрить одну привычку – аккуратно перейти к следующей.